Глава 19. Варианты реакции в продолжении. В основе каждого продолжения лежит реакция героя на катастрофу предыдущей сцены. Именно здесь автор получает возможность глубже разобраться в том, что происходит с эмоциями и психикой героя, и понять, что он за человек. Суть сцены заключается во внешнем действии, суть продолжения — в реакции. Иногда продолжение ограничено сознанием героя, в других случаях оно будет выражено в действиях или диалогах. Хотя в продолжении, как и в сцене, есть три основные и обязательные части, в исполнении оно гораздо гибче. Все три части могут уместиться в одно предложение или растянуться на несколько глав. Иногда некоторые из частей могут лишь подразумеваться, а порой будет казаться, что они переплетены с другими элементами сцены. Поскольку цель, конфликт, катастрофа, сцены выражены внешне, их почти всегда легко обнаружить, если знать, что ищешь. А продолжение, суть которого во внутреннем осмыслении происходящего, иногда заслонено ворохом других, более ярких событий. Однако то, что оно подчас незаметно, ни в коей мере не уменьшает его значимости. Пожалуй, эта неуловимость делает продолжение еще более сильным. Не бойтесь утомить читателя. Авторы, не вполне разбирающиеся в структуре сцены и продолжения, иногда переживают, что предложение содержит недостаточно действий или конфликтов, чтобы удержать внимание читателей. Однако дело обстоит совсем не так. Читатели любят активные действия, в чем бы они ни проявлялись, а авторы не могут без них создавать истории. Но без реакции персонажей у всех этих увлекательных событий Не будет контекста, а в итоге и смысла. Солдат на войне может быть интересен с интеллектуальной точки зрения. Но если не подключить эмоциональный фактор, читатели подустанут. Однажды я читала научно-фантастический роман, в котором было великолепное начало и несколько интересных боевых сцен. Но, одолев четверть книги, я стала умирать от скуки. Отложила книгу и больше к ней не вернулась, что со мной случается довольно редко. Почему это произошло? Потому что в книге были сплошные действия, действия, действия и ни одной попытки показать, как герой реагирует на все это. Одни истории делают упор на действие другие — на реакцию. Это зависит от жанра и от того, что необходимо для конкретной истории. Но все истории должны содержать как действие так и реакцию, если их цель — вызвать восхищение читателей. Не бойтесь утомить их детальной проработкой реакции персонажа. Чего действительно стоит бояться, так это вызвать скуку отсутствием реакций. Используйте эти возможности, чтобы глубже изучить характеры персонажей, понять, как они действуют, к чему они на самом деле стремятся и как их меняют поступки. Варианты реакции в продолжении. Три части продолжения находят проявления в трех разных сферах. Реакция в эмоциональной сфере, дилемма в интеллектуальной, а решение ведет к физическому действию в виде цели следующей сцены. Катастрофа предшествующей сцены вызывает у персонажа немедленную эмоциональную реакцию на инстинктивном уровне. Возможные реакции включают обширную гамму человеческих чувств, к ним относится все, что я перечислю далее, и масса других эмоций. Восторг Ярость, гнев, смущение, отчаяние, паника, стыд, сожаление, шок. После того, как вы определите, какая эмоциональная реакция укладывается в контекст предшествующей катастрофы и соответствует характеру вашего персонажа, нужно решить, как лучше всего показать эту реакцию читателям. У вас есть четыре варианта на выбор. Первый вариант — описание. Вы можете рассказать читателю, что чувствует персонаж. Этот выбор не всегда оправдан, поскольку эффективнее будет показать, что происходит. Но в некоторых случаях простое краткое описание позволит быстрее вернуться к действию. Второй вариант внутренний монолог. Присутствует в большинстве реакций хотя бы частично, потому что внутреннее состояние персонажа в этот момент важнее всего. Третий вариант Драматизация. Вы можете эффективно продемонстрировать реакцию персонажа тем, как он себя ведет. Например, испытывая страх, персонаж может грызть ногти или дрожать всем телом. Такой прием иногда может использоваться сам по себе, если его хватает для передачи внутренней реакции персонажа. Но он особенно результативен, если используется вместе с описанием или внутренним монологом. Четвертый вариант. Настроение. Вы также можете использовать общее настроение истории, описывая другие элементы — обстановку, погоду, действия других персонажей и так далее, чтобы показать внутреннее состояние героя. Выбранные вами слова повлияют на восприятие событий читателями и помогут им правильно понять чувства персонажа. Вопросы о реакциях в продолжении. Еще раз проверьте показанное в продолжении реакции, ответив на следующие вопросы. Соответствует ли реакция персонажа предшествующей катастрофе? Имеет ли реакция персонажа смысл в контексте предшествующей катастрофы? Логична ли реакция с точки зрения характера персонажа? Достаточно ли времени вы уделили тому, чтобы показать реакцию, будь это одно предложение или несколько глав? Продемонстрировали ли вы реакцию наиболее эффективным способом? Путем изложения, описания, действия и или диалога. Прояснили ли вы ситуацию, не прибегая к неоправданному повторению уже знакомой читателю информации? Реакции в продолжении на практике. Поскольку в тексте подчас довольно трудно распознать продолжение, Давайте воспользуемся возможностью и заглянем в выбранные нами классические книги и фильмы, которые помогут понять, как на практике выглядит реакция в продолжении. Гордость и предубеждение. Во второй главе «Возвращение мистера Беннета» из Незерфилда вызывает у его жены и дочерей волнение и любопытство. Поскольку Остин ведет повествование от всеведущего третьего лица без внутренних монологов, Она передает реакции персонажей в основном посредством диалога. Читателям показывают, о чем на самом деле думают и какие чувства испытывают герои в свете последних событий, связанных со знакомством с перспективным женихом. Это замечательная жизнь. После того, как Клэренс прыгает в реку, чтобы не дать Джорджу совершить самоубийство, они обсыхают на пропускном пункте. Учитывая визуальную природу кинематографа, реакции героев в фильмах почти всегда передаются с помощью драматизации приподнятое настроение лоренса в связи с успешным выполнением задачи и угнетенное состояние джорджа показаны посредством как физического положения героев кленс приводит в порядок свою мокрую одежду а джордж сутулившись сидит у огня и ощупывает разбитую губу так и последующего разговора во время которого Клорен рассказывает о том что он ангел присланный спасти Джорджа. Игра Эндера. Сразу после убийства Стилсона Эндер убегает и плачет. Слезы прекрасно показывают его состояние, а Карду остается включить лишь одну строчку внутреннего монолога, чтобы дополнить первую реакцию. Вся следующая глава, в которой брат Эндера Питер высмеивает его за потерянный монитор, а сестра Валентина пытается успокоить обоих, продлевает период реакции с помощью ряда приемов, включая конфликт с Питером, и завершает описание реакции Эндера на все важные события первой главы. «Хозяин морей на краю земли». После ухода от внезапной атаки Ахерона наступает продолжение, которое начинается с того, что капитан Обри спускается в подпалубное помещение, чтобы узнать у Стивена Мэтьюрина, каков счет от мясника. В фильме «Мастерски» показана его реакция на число убитых и раненых, на нападение в целом и технические детали боя, которое в основном передается посредством диалога. Этап реакции в продолжении может стать самой ценной частью любой истории. Не жалейте сил, копайте глубже, чтобы понять, как события повлияли на персонажей, и самое главное, что именно их реакции могут рассказать о них, как о личностях. Когда герою предстоит сделать немыслимо сложный выбор, читатели следят за ним, не отрывая глаз. Чем страшнее дилемма, тем более сильное воздействие окажет его или ее окончательное решение. Лори Хатслер, американская сценаристка